Разговоры не для протокола. Натура человека такова, что он всегда стремится использовать возможность, чтобы расширить свой жизненный опыт. Фертрикт ⁇ Основы космонавтики. «У пьянства, — продолжал доктор, — у того самого бытового, хорошо вам знакомого, есть подлое свойство. Не уловишь, когда кончилась привычка и началась болезнь. Человек думает, что он все еще пьет, как все, а он уже за чертой. «Как у меня!» с горечью вставил Митя. «И у вас, и у других. Алкоголизм – это болезнь личности. Ее особенность заключается и в том, что у больного снижается критичность». Когда Митя спросил врача, едва успев ему представиться, «А есть ли польза от лечения?» Тот задумчиво покачал головой и сказал, «Я отвечу, но только после. А сначала ответьте вы». Митя заколебался, «Говорить как на духу или с выгодой для себя?» «И что тут выгодней?» «Не догадался растяпа», «Разузнать заранее у Валентина». Врач словно прочитал его мысли. «В ваших интересах, то есть и в моих тоже, но больше именно в ваших интересах, говорить всю правду. В этом начало успеха. Так что давайте добровольно и добросовестно соблюдать формальности». Мити понравился подход, и врач понравился. Чуть моложе его, красивый, лицо выразительное, с характером. Такие лица хорошо удаются в рисунке. Человек, сидевший перед ним, был светлый. Мития нарисовал бы его в неуловимо голубом тоне, Серые внимательные глаза, а губы яркие, горячие. Надо полагать, страстная натура при ясном холодном уме. Завидное сочетание. Очень нравится женщинам. Врач, по-видимому, тоже закончивший изучение внешности пациента, кивнул, что готов слушать. И Митя рассказал... Безутайки, утайки самого детства. Примечание. Чем раньше человек знакомится со спиртным, тем у него больше шансов, что он к нему пристрастится. Алкоголь детям, яд в любом качестве и любых дозах. Мировая статистика утверждает, рост пьянства среди взрослых неизбежно приводит к увеличению потребления и злоупотреблению среди детей и подростков. 96,2% злоупотребляющих впервые приобщились к спиртному в возрасте до 15 лет, а треть из них – даже до 10 лет. Причем малышам предложили выпить близкие родственники. Установлено, у детей привыкание к алкоголю, вину возникает буквально через 2-3 приема, даже самых маленьких доз. Отмечен случай, когда ученик 4 класса по настоянию родителей Ради полезных веществ и витаминов, содержащихся в вине, выпил стакан сухого вина. После этого у него появилась тяга к спиртному. Стал под любым предлогом доставать и пить алкогольные напитки. Вскоре мальчик не мог заниматься в школе, нуждался в специальном длительном лечении. Один стакан сухого вина, и вся жизнь испорчена. А был способным ребенком. Алкоголь делает ребенка угрюмым, неуравновешенным, не сдержанным. Тот может совершать немотивированные поступки. Психиатр Янушевский отмечает, 39% детей – приучили родители, 33% подражали взрослым, 25% приучили старшие товарищи. Таким образом, 70% вины взрослых. У пьющих школьников чаще отмечается слабое телосложение, отставание в умственном развитии, Дурное поведение. С очищением потребления спиртного успеваемость падала. Конец примечания. Может быть, кое-что, даже излишне подробно, но ему так легче было выговориться. Только потом сообразил, что еще никогда и никому не выкладывал о себе столько. Доктор почти не прерывал, лишь изредка направлял коротким вопросом в нужное ему русло и ничего не записывал. А вот же магнитофон! Удовлетворил он Мити на любопытство. Не волнуйтесь, я занесу в анамнез только самое необходимое а запись непременно сотру. И выключил магнитофон. На сегодня достаточно. Зовите меня Владимиром Павловичем. Фамилия моя Долгов. Как понимаете, я ваш лечащий врач. Работал в участковой больнице. Здесь после специализации. Второй год лечу ребятишек. Разумеется, не от алкоголизма, например, от шизофрении. Это в другом корпусе. Одновременно занимаюсь и проблемами алкоголизма. Наверное, слышали, эти проблемы становятся год от года все острее и масштабнее. Во всех развитых странах и даже развивающихся. Если бы вы только могли предположить, Дмитрий Савельевич, сколько талантливых людей сгубило себя в стакане? А из-за чего? В какой-то мере из-за незнания своей предрасположенности к алкоголизму. Талантливые, более ранимы, вы помните эти строки? Только к рощу в сентябре. Осыпает мозги алкоголь. Есенин. Он все понимал, но, как я полагаю, Уже не мог бороться со своей болезнью, А может и не хотел. Впрочем, здесь не мог и не хотел одно и то же. Митя совсем недавно думал об этом почти теми же словами. Мелькнула сумасшедшая мысль. «Уж не читает ли его мысли доктор? Все-таки психиатр!» А тот продолжал. «Вы пришли к нам сами, но, если совсем честно, вы хотите вылечиться совсем, или получить лишь некоторую передышку. Не торопитесь, я жду ответа честного, потому что передышку мы можем вам обеспечить своими силами, а вот излечение без вашей помощи.